«В таком случае, ведь нужно посоветоваться с доктором», — заметил Миних. «Нет, не нужно. Я не болен. Может быть, устал сегодня в манеже, много ездил». С этими словами Берон направился в свои покои. Но он еще обернулся на пороге и сказал Миниху, «Приезжайте, граф, вечером. Много дел скопляется». Поговорить нужно. Миних сказал, что приедет. А сам подумал, что в таком случае исполнение его плана запоздает часа на два. Но больше, чем на два часа, ты от меня не ускользнешь, закончил он свою мысль. Скоро во дворце стало темно, все разъехались. Берон не выходил из кабинета. Он то принимался читать лежащие на его письменном столе бумаги, то бросал их и нервно ходил по комнате. Тоска давила его все больше и больше. И, наконец, дошла до того, что почувствовал себя самым несчастным человеком и не знал, от чего так несчастлив, не знал, что такое творится с ним, что это, болезнь приближается страшная или беда подходит. Но он не в силах был решать эти вопросы. Он просто, наконец, перестал думать. Мысли путались, находила полозабытье какое-то странное. В этом полозабытии он встретил вернувшегося по его зову Миниха. Он пробовал говорить с ним о делах. Но фельдмаршал с изумлением замечал в нем необыкновенную рассеянность. Вслед за отъездом Миниха Верону подали какой-то пакет, с надписью по-немецки. Он развернул его и прочел. Это было письмо от Липмана, банкира-еврея, который когда-то сужал Берона деньгами и которому в последние годы герцог Курлянский сильно протежировал. Липман извещал его светлый, что затевается нечто недоброе, что герцогу необходимо принять меры, просил его назначить ему аудиенцию, Говорил, что он явится с другим своим товарищем, Биленбахом, и на словах передадут все, что знают. Берон прочел это письмо и даже его не понял. Перечел еще раз. Что такое, подумал он. Нужно послать за ними сейчас же, нужно узнать. Рука его уже протянулась к колокольчику, но он не позвонил. Письмо упало на ковер. Герцог опустил голову на руки и забылся. А в это время Миних, вернувшись к себе, велел позвать своего первого адъютанта, подполковника Манштейна. Манштейн застал фельдмаршала в туфлях и халате, совсем готовым идти в спальню. «Что прикажете ваше сиятельство?» — спросил он. «Вот что, мой милый», — ответил Миних. «Никуда не уезжайте». «Останьтесь эту ночь у меня. Вы мне понадобитесь очень рано. Я велю вам приготовить постель. Ложитесь сейчас и постарайтесь скорее заснуть. Я вас разбужу, когда надо будет». Манштейн изумленно взглянул на фельдмаршала, но тот так ничего и не пояснил ему и пошел в спальню. Миник снял с себя халат и туфли, лег на постель, прикрылся одеялом и стал думать. Ему казалось, что он лежит в походной палатке, что через несколько часов ему предстоит генеральное сражение, что перед ним неприятельская армия, которую победить нужно. И действительно, он готовился к генеральному сражению, но ему предстояла битва, не похожая на те, в которых он одерживал свои блестящие победы. Ему предстояла битва один на один с могущественным неприятелем, Битва не при громе пушек, а в глубокой тишине морозной зимней ночи. От этой битвы зависели не только судьба его, но даже судьба целого русского государства. Но мысли начинают путаться, берет дремота, глаза сами собой смыкаются. Миних вскочил с постели, снова надел халат и туфли и начал ходить по комнате. Нет, это к заснешь, думал он. Взглянул на часы уже скоро два часа. Он снова снял халат и начал одеваться. Вот он уж готов. Он кликнул своего камердинера, велел поскорее заложить карету, да тихо, не будить никого, и чтоб кучер дожидался во дворе. Камердинер вышел, а Миних отправился будить Манштейна. Манштейн сладко спал, забывший все любопытство, возбужденное в нем непонятным поступком фельдмаршала. Но вот он проснулся, протер глаза и увидел перед собой Миниха в полной парадной преображенской форме. «Одевайтесь скорее», — сказал Миних. «Нам пора ехать». «Куда ехать?» — спросил Манштейн. «В Зимний дворец, а оттуда в Летний». Глаза Манштейна широко раскрылись, Он начинал понимать, в чем дело. «Я думаю, что могу на вас положиться», проговорил фельдмаршал, протягивая ему руку. «Ведь вы готовы идти со мною?» еще бы!» «С нервной дрожью сказал Манштейн. Куда угодно, на какие угодно опасности. Вы понимаете, в чем дело?» «Понимаю, ваше сиятельство. Вы можете на меня положиться. Благодарю вас». «Впрочем...» Я и так вас уверен.